Глава 18. Как зачарованный разглядываю в режиме Демиурга жилой модуль Саргов. Еще совсем недавно я говорил, что скучнее зрелище представить себе невозможно, мол, бетонные джунгли, как они есть. Вынужден взять свои слова обратно. Теперь висящий в глубине космоса и выгодно подсвеченный огнями технического и сигнального освещения шар с полупрозрачной верхней крышкой напоминает украшения искуснейшей работы. Все прежние сырые поверхности, как гладкие, так и бугорчатые, ярко раскрашены и расписаны. Роспись самая разная: от абстрактного кислотного граффити, которое я видел в коридорах станции, до растительного орнамента с эффектом гипериализма. Мне потребовалось очень сильно приблизить изображение, чтобы сообразить что эта не настоящая гигантская лиана обвела самый большой небоскреб Саргов. Но надо же. И это они так расстарались всего за несколько часов игрового времени? Хотя нет. По игре уже больше суток прошло. Но все равно. И тут вижу странное. Одно из зданий под куполом накрывает мерцающая полупрозрачная сеть. Мерцание под сетью разливается, окутывая небоскреб туманом. И в мгновение ока украшающая здание картина борьба двух гигантских жуков между собой. Впрочем, допускаю, что это могла быть не борьба, а любовное объятие. Пропадает. И здание становится серым и невзрачным, каким было при создании купола. Еще через несколько мгновений мерцающая сетка исчезает вслед за изображением, а здание облепляют фигурки жуков вроде тех, что на картинке. Крошечные при таком увеличении или в самом деле крошечные. Какого сарги размера надо проверить. Вокруг каждой фигурки начинает расплываться пятно цвета, и довольно скоро орнамент начинает преобладать законченный вид. Он похож на рыбную чешую. Здание даже начинает переливаться на солнце. То есть они не просто покрыли каждое здание уникальным рисунком, они еще и меняют эти рисунки периодически. Нет, разумеется, рисунки не уникальны. Это я понимаю тут же может быть, они бы были уникальны в реальности, но в игре этот фокус не пройдет. Даже если разработчики берут картины из какой-то базы готовых изображений, все равно невозможно не повторяться. Абстрактные узоры и скины могут генерить сколько угодно, никогда не повторяясь в точности. Но у них же не только абстракции. Приглядываюсь и точно. Вижу тех же сражающихся жуков еще на одном домике, ближе к краю купола. И тот же узор в виде чешуи повторяются еще пару раз на других строениях. Однако хороший у них алгоритм. Дубликаты разнесены далеко друг от друга, выдержаны в других тонах, да к тому же еще и красуются на зданиях разного размера. Ясно. То есть фишка Сарго в том, что они оказываются художники. Ну, пойду договариваться с этими творческими личностями что ли, чтобы убрали свои художества из коридоров. Понятно, что каждая раса должна накладывать на станцию свой отпечаток. И в этом особенность игры. Но у всего должны быть свои границы. Во всяком случае, если окажется, что эти термитники по игре неубираемы, и мне придется смириться с тем, что они затрудняют перемещение в коридорах, я очень разозлюсь. Возвращаюсь в режим аватара. Я все еще в коридоре, торчу у разноцветных кучек. К счастью, их не стало больше за время моего присутствия в режиме Демиурга. Еще не хватало оказаться замурованным благодаря чьему-то художественному видению мира. Вызываю Брия. Организуем встречу с лидером диаспоры Саргов, прошу я. Лидерами, отвечает моя помощница. Их четверо. Комитет по управлению бытовыми и творческими вопросами. Членов комитета зовут Семи, Айри и Лари, представителя Грапок. Но хоть не тапок, хмыкаю про себя, но вслух не озвучиваю. Интересно. Самый настоящий комитет. Причем догадываюсь, что не как у пры, где остальные шестеро явно были взяты только для моральной поддержки. Хочу уже поблагодарить Брия и выключить связь, но тут спохватываюсь. Что-нибудь полезное можешь мне рассказать о саргах? Вдруг она предложит мне что-то, не вошедшее в официальную и довольно куцую справку. Э. Брие явно задумывается. Честно говоря, Я с ними никогда не встречалась лично, только письмами обменивалась, тоннами, тоннами писем. Она естественно вздрагивает, в глазах появляется затравленное выражение. Они очень большие формалисты, прописывают любое соглашение до буквы, Ну и соблюдают до буквы. Говорят, их бюрократическая система самая сложная и самая производительная в межзвездном содружестве. Еще они большие коллективисты, вплоть до того, что при первом контакте мой народ подозревал у них ульевой разум. На самом деле, они самостоятельные личности, но очень часто впадают, как бы это сказать, в состояние толпы, когда инстинктивно начинают повторять друг за другом. И интеллект их в этом состоянии снижается, понимающе спрашиваю я. Как бы не напугать тогда моих жучков, червячков при переговорах? Нет, нет, Бря качает головой. В том то и проявляется необычность их расы. Интеллект ничуть не снижается, наоборот, в таком состоянии они даже логичнее и вменяемее становятся. Если сарк напуган или не знает, что делать, то нет ничего лучше, чем поместить его в общество себе подобных. О, как, признаю я, хорошая способность. А почему они так мало рисуют? Это что-то религиозное? Они не только рисуют, они еще лепят музицируют и снимают фильмы. Просто рисунки наиболее доступны для понимания. Бряхмурится. Честно говоря, никто не знает, почему они постоянно что-то творят. Считается, что таксарги проявляют свою подавленную индивидуальность. Но вы, может быть, видели, занимаются искусством они тоже часто большими артелями. Одно вам скажу. Сами сарги очень, очень серьезно относятся к своему творчеству. Догадываюсь. Бормочу. Кстати, Брия, а каков шанс, что Межзвездное содружество подтвердит, что эти пирамидки в наших коридорах действительно культурное наследие? Не знаю, вздыхает Брия. Сарги как раз довольно влиятельны. К тому же, входят в число спонсоров станции. Однако любое решение Межзвездного содружества займет недели и месяцы. Могу ли я что-то сделать с этими скульптурами? Глотаю куда менее печатное слово. Пока они принимают это решение. Брия мотает головой. Боюсь, что пока заявление на рассмотрение вы не можете поделать абсолютно ничего. Да. Ну что ж, тогда переговоры. На сей раз договариваемся лицом к лицу, и не где-то на нейтральной территории, а прямо в модуле Саргов. Ни в одном из их расписанных небоскребов, как оказалось. В конструкцию любого модуля заложена переговорная площадка у самого входа, чтобы не было нужды пускать чужака глубже, даже если этот чужак сам капитан станции. Ацетики, которые наоборот, предпочли завести меня поглубже, исключение. Площадка для переговоров саргов представляет из себя балкон, выходящий на их разноцветный город. На приличной высоте, между прочим. Сверху обиталище звездных жуков выглядит как психоделический Манхэттен или московский деловой центр. Если патриотической душе такое сравнение приятнее. Только улицы более узкие и не следа автомобилей. Насколько я понял, сарги ими не пользуются. В качестве транспорта обрегены предпочитают высокотехнологичные роликовые коньки, которые цепляют на каждую лапу. Я уже разглядел, что эти коньки позволяют, практически не сбавляя хода, подниматься вверх по отвесным стенам. В таком разе было удивительно, что сарги вообще сохранили в своем модуле улицы. В общем, если вы можете себе представить разноцветный макет какого-нибудь земного мегаполиса высотой так в 2-3 человеческих роста, на которые выпустили стаю тараканов, то это вот примерно оно. На самом деле мегаполис был высотой сравним с человеческими городами, просто сарги много крупнее тараканов. Я насекомых не слишком люблю. Поэтому на город кидают только косые взгляды, избегая смотреть внимательнее. Хотя посмотреть есть на что. Расписанные дома в самом деле очень красивые. Стоит, пожалуй, это отметить как недостаток в журнале тестировщика. Инсектофобов среди игроков наверняка хватает. А вот вблизи сарки выглядят терпимо. Никаких жвал, просто длинные хоботки, глаз четыре штуки, над глазами длинные мохнатые антенны, как у некоторых мотыльков. У каждого по шесть конечностей, четыре беговые, еще одна пара покороче выполняет функцию рук. Но в основном они носят ее сложенной на груди. Кстати, руки эти четырехпалые и анатомически похожи на человеческие. В целом решил я, Саргов нельзя назвать симпатягами. но и отторжения или отвращения они не вызывают. Пять с плюсом дизайнеру. Едва я вышел на балкон, как Сарги окружили меня. Тут я рефлекторно потянулся к интерфейсу, чтобы вызвать оружие, пока не вспомнил, что оружия у меня нет, и это вокруг меня не вражеские боты. И начали вежливо приглашать к центральному столу. Голоса у них звучали забавно, это меня сразу расслабило. Ротовой аппарат у саргов не подходящий для нормальной речи, хоботок же. Поэтому они пользуются синтезаторами голоса, и все эти синтезаторы звучат как голоса юных девушек. Ну, кроме голоса представителя гора Пока. У этого наоборот, голос классического мудрого старца. Кресел у стола не было, только один стул для меня. Сами сарги устроились вокруг, не слезая со своих роликов. Не думаю, что раса, которая передвигается на четырех ногах, вообще нуждается в стульях. Трое членов комитета, Айри, Сэмми и Юлари, как они еще раз представились, наперебой предложили мне освежающие напитки и печенье, заверив, что те подходят к моему метаболизму. Когда я согласился, посреди стола открылся лючок, и наверх на лифте поднялось и угощение и напитки в разноцветных кувшинчиках. Признаюсь, даже жаль, что виртуальность не передает вкуса. Мне ужасно любопытно, стало, что почётят меня эти тараканомотыльки. Столь приятное начало переговоров настроило меня на благодушный лад. Я уж подумал, ну вот, нормальные же арендаторы, не захотят мне доставлять лишних хлопот. Ага, сейчас Это было с полчаса назад. А вот сейчас сижу, в десятый раз пытаюсь им втолковать, сколько проблем имею из-за их культурных традиций. Их хоть бы хны. Честное слово. Если бы не тот факт, что отвечают мне всегда разными словами и очень вежливо, я бы решил, что имею дело со стандартной закольцовкой и добиться внятной реакции по игре от жучар вообще невозможно. Но, понимаете, говорю Ваши скульптуры, конечно, радуют глаз, но они создают заторы в коридорах и мешают передвижению. Это очень жаль, отвечает Айри или Сэмми, помахивая своими роскошными антеннами. Мы можем бесплатно предоставить всему персоналу станции наши средства передвижения. С ними вы будете ездить по стенам, и никаких проблем. Она поднимает ногу, обутую в роликовый конек, и машет ей в воздухе. Почему-то я вспоминаю мультфильм про муху Цокатуху. Но кроме персонала станции есть еще и гости, начинаю я. О, да. И мы не сомневаемся, что наши произведения искусства привлекут больше туристов, оптимистично говорит Ларри. Вы уверены, что эти произведения соответствуют понятиям о красоте других раз? не выдерживаю я. А даже если не соответствуют, скрипит гропок. Туристы Всегда приезжают поглазеть на все необычное. Неважно, красиво оно или уродливо. Истинно так. Хором подтягивают подтягиваются эми Ариулари. Да, забыл сказать. Так они реагируют на каждое высказывание Грапока. И хотя обычно ничего смешного Грапок не говорит, хор подпевал создает комический эффект. Вздыхаю. Мне начинает казаться, что разговор все же бесполезен. Куда проще было договариваться с Прее. Жаль, что сарги не угрожают моей станции снаружи. Шарахнул бы по ним моей новой пушкой, и дело с концом. Правда, что-то мне подсказывает, что эти вежливые любители искусства не напугались бы так просто, как зайчишки. Да и по косвенным свидетельствам с технологиями у них получше, в том числе и военными. Хотя Прее и входят в число спонсоров станции У меня складывается ощущение, что в негласной о рангах раз они стоят ниже, чем сарги. Одно утешение бонусы. Вот сейчас должно быть точно передо мной появляется системная табличка. Поздравляем. Вы выдержали еще 10 минут переговоров с саргами. Плюс 50 к репутации, плюс 1 к дипломатичности. Ого, уже плюс 50 к репутации. Прошлый раз было плюс +30. Это отлично, учитывая все, что с меня снимается регулярно за конфликт с толысеанками. Была бы легкая прокачка репутации, если бы не солидные затраты времени. Пожалуй, брошу-ка я это бесполезное занятие. Нужно попытаться разрешить проблему с саргами какими-то другими средствами. Например, тоже написать заяву «Межзвездное содружество. Пусть признают мою станцию целиком произведением искусства и запретят его уродование посторонними художествами. Тут я слышу звуковой сигнал зумера. Кто-то меня вызывает. В режиме Демиурга это проявлялось бы как красный треугольник в левом нижнем углу экрана, однако в режиме аватара я как бы гляжу своими глазами. Прошу прощения, говорю я жукам. Срочные дела. Они охотно меня отпускают, выдавая напоследок благопожелания». Выхожу в коридор и открываю канал связи. Для разнообразия это была не Брея, а Нирс Раал. И выглядит он даже голубее обычного. Капитан. Беда. Видно, что мой зам очень взволнован, но старается держать себя в руках. На нижнем складском уровне нарушены коммуникации и инфраструктура. Возможен пробой корпуса. А хуже всего, что главный инженер в коме. В коме? Не понял я. Тамирул? Он же гриб. Да. Но в Нарагире толосянка проросла через его мицелий. Деньги: 2 миллиона тысяч 2.345.010 кредитов. Характеристики капитана. Репутация: 1003. Харизма: 39. Дипломатичность: 43. Предприимчивость: 36.